43. три то есть получатель был обозначен так магги инто инкорпор 29 девять ширли стрит пиокс семьдесят восемь пятьсот семьдесят пять наау деба хамас закрыв глаза степа представил себе этого магги которому так понравилось бухать на Багамах, что он решил открыть там свое темное дело сжав кулаки степа вообразил как магги отхлебывает ликбер 43 из хрустальной рюмки, пускает клуб сигарного дыма в потолок и чешет свой шотландский нос, размышляя, хорошо ли в последнее время работает его прачечная. Счастье МакГи заключалось в том, что Стёпа был от него далеко. Рядом со Стёпой МакГи не просуществовал бы и двух секунд. Стёпа перегрыз бы ему горло, одновременно выдавив пальцами глаза. Но Стёпа был по другую сторону океана,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 Мюс сделала удивительно простую вещь. Не дожидаясь звонка Лебедкина, вписала в графу сумма восемь цифр в следующем порядке – 35 миллионов. А отправились 34 лимона и лимон вот куда. Эники Банк Лимитед, Лимасол Интернешнл Бизнес Сентр, Пеу Бокс 09-871, 5 Ширли Стрит, 87-45, Лимасол, Сипрос. «Свифт, Хиба, Си-Вай, Два, Н-Л-А-М. Аккаунт 420-86-8297-433-03». «Эники-банк», — прошептал Степа, чувствуя, как по его щеке катятся слеза, словно от горного ветра. эники беньки ели вареники. Остались от козлика рожки до ножки». Вот значит, что происходило в Москве в те минуты, когда влажные пальцы Срокандаева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 где она записывала частушки и прочий фольклор. Частушка за номером 209, но ну еще бы цинично хмыкнул Степа, была, видимо, выхвачена мюс из коробки наугад. Она была уже в переводе. RE. Festivity Celebrations Metaling. 209. Come, Татьяна, in the dark. We will eat and we will fuck. Праздники гуляния Металинк. Приходи, Татьяна, с гусем.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 или говорил, что Астон Мартин — пидорская машина, или предлагал тост за величайшего из хоббитов Гарри Поттера, все это падало в копилку. Но я бы простила тебе все эти инвективы, если бы не та садистская расчетливость, с которой ты регулярно оскорблял меня, напоминая о нашем национальном унижении — газете «The Sun». Я терпела это только потому, что собиралась оплатить за все сразу. И вот эта минута настала. Все кончено. Говорить больше не о чем. The discourse has shifted to the extent where you have to fuck off and die. By parent abuser. Muth. Дискурс сдвинулся в точку, из которой тебе придется пойти нахуй и там погибнуть. Прощай, мадафакер Muth. зы Ты даже представить себе не можешь, какое это счастье. Знать, что я больше никогда в жизни не услышал, как ты кричишь «Аллах Акбар»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 и почувствовал, что оно одной злой природы с шестьдесят шесть. На столе зазвонил селектор. «Степан Аркадьевич, вы в порядке?» «Я в порядке, Люсь», — сказал Степа. «Знаешь, что такое покемон?» «Знаю. Подготовь ко мне короткую справочку по покемону Нидокинг номер тридцать четыре и покемону Мюлс номер не знаю. И заодно про Пикачу». «Вам когда?» «Вчера, как всегда, соедини с Лебедкиным».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 И только потом будут думать, если вообще будут. Хорошо, если сразу грохнут, без кипятильника в жопе. Степа представил себе толстую проволочную спираль, наливающуюся быстрым румянцем. И в нем проснулся практический экзистенциалист, который прошептал «Звони, кретин, время идет». Действительно, — подумал Степа, словно приходя в сознание, «Время-то идет». Он ткнул пальцем в селектор. люся